Часть вторая. Столетняя война. 1337 по 1453 годы. Глава третья. Поверженная Франция. Объявленная в 1337 году война разворачивалась, как и большинство средневековых войн, медленно. Характерно, что первые акты военных действий совершились на территориях, представлявших собой основные объекты англо-французского соперничества в Юго-Западной Франции и во Фландрии. В Гасконе, которой Англия лишалась согласно приказу Филиппа VI, французские войска попытались вытеснить англичан из крепостей и атаковать Бордо. В то время как английские гарнизоны под руководством Сенешала Оливера Ингхэма сдерживали этот натиск, Английские войска высадились во Фландрии. Их целью были, по-видимому, действия отвлекающего и разведывательного характера. Не проникая вглубь французской территории, они опустошали и грабили прибрежные районы. В ответ французский флот предпринял серию таких же набегов на побережье Южной Англии, в Саутхэмптон, Портсмут и другие. Осенью 1339 года Произошло первое внушительное вторжение английской армии во главе с самим Эдуардом III в Северную Францию через Нидерланды. В этой экспедиции приняли участие союзники английского короля из Нидерландов герцог Брабанский, граф Гельдернский, Марк-граф Юлихский и другие. Продвигаясь по Пикардии, английский король, как отметил хронист волсингем придал огню тысячу деревень и произвел большие опустошения. Это сообщение хрониста – свидетельство начала систематических грабительских рейдов по территории Франции, которые станут одним из ее величайших бедствий в течение предстоящего более чем столетнего периода. Однако дальше этого дело не пошло. Известие о приближении французской армии под руководством Филиппа VI заставило Эдуарда остановиться. То же самое сделали и французы. Армии, насчитывавшие по данным Фруассара примерно по 40 тысяч человек, замерли по приказу государей, не торопившихся вступить в бой и затеявших обмен обличительными письмами, угрозами вызова на поединок и тому подобного. Затем соперники отступили, так и не начав сражения Подобная нерешительность в развитии давно назревшего и неизбежного военного конфликта должна была иметь серьезные причины помимо естественной осторожности враждующих сторон питавшихся слухами о взаимных грандиозных приготовлениях английские историки в силу присущие им предвзятости при рассмотрении истории столетней войны склонны объяснять это исключительно трусостью и бездарностью филиппа VI. но следует принять во внимание и более серьезные факторы прежде всего Англия была вынуждена вступить в войну с Францией в условиях продолжающейся с 1332 года борьбы с Шотландией. Неоднократные попытки Эдуарда III добиться окончательного мира с шотландцами не увенчались успехом. Это заставляло его быть крайне осторожным, так как поражение во Франции должно было активизировать шотландцев. Ненадежны были союзники каждой из враждующих армий. Выступившие на стороне Филиппа VI король Чехии Ян Люксембургский и герцог Лотарингский горячо отговаривали его от битвы, пугая возможным поражением. Английские союзники из Германии и Нидерландов, по существу наемники, вообще покинули английскую армию. Нельзя также забывать о роли папы. Он принимал позу миротворца, но реально поддерживал французского короля. Эдуард III, как умный и тонкий политик, не мог не считаться с идеологическим центром тогдашнего общества. Отсрочку английского вторжения он публично связал с волей папы. Итак, начало военных действий между Англией и Францией свидетельствует, что в конце 30-х годов XIV -го века еще не проявилось военное или международное превосходство какой-либо из борющихся сторон. Более того, Возможно, Эдуард III был вполне готов к мирным переговорам и урегулированию конфликта с Францией при условии уступок с ее стороны. Об этом говорит назначение в конце 1339-го, начале 1340-го года целого ряда послов для переговоров с Филиппом валуа называющим себя французским королем. Английские представители получали полномочия говорить о мире, перемирии, или о продолжении войны по всем спорным вопросам, в первую очередь об английских правах в Аквитании и о прекращении французской поддержки Шотландии. Первую крупную военную победу одержали англичане на море 24 июня 1340 года в битве при Слейсе у берегов Фландрии. Стремление Эдуарда III нанести удар по французскому флоту было вполне понятным. Для успеха войны на континенте надо было добиться преимущества на море. В противном случае в тылу английской армии постоянно находилась бы опасная сила, способная прервать подвоз, подкреплений снаряжение, денег и тому подобное. В Западной Европе было широко известно, что Филипп VI под флагом подготовки крестового похода сосредоточил у берегов Франции большой флот. Данные хроник относительно его численности противоречивы. Если отбросить крайние преувеличения... то наиболее приемлемой представляется цифра 200 кораблей – французских, кастильских и генуэзских. Английский флот был несколько меньше. Сражение красочно описано в хрониках того времени. Однако для восстановления его картины следует отказаться от многих преувеличений, проникших на страницы источников под влиянием эмоций и предвзятости. Французский хронист сообщает, что потерпевшие поражения французы убили 10 тысяч англичан, английский уверяет, что вода в районе Слейса была в течение трех дней красная от крови и тому подобное. Основными причинами победы англичан были большая маневренность кораблей и проявившаяся уже здесь роль английских лучников. Пролив, в котором происходило сражение, был очень узок. Это вынуждало корабли находиться близко друг к другу и позволило лучникам вести прицельный обстрел. Руководивший битвой Эдуард III оказался более способным флотоводцем, чем стоявшие во главе французского флота сухопутные полководцы Киере и Бегюше. Оба они были схвачены и убиты в начале сражения, что внесло растерянность в ряды французов. Разгром французского флота был полным, уцелела лишь небольшая часть кораблей. Главным результатом этой победы было нарушение внешнего равновесия и неопределенности, характерных для первых лет войны. Теперь инициатива перешла к Англии. Пышные празднества по этому случаю в Англии, специально выбитая монета, на которой английский король был изображен как триумфатор, победоносные реляции на всю Европу – все это подчеркивало унизительный для Франции характер поражения. Один из авторов «Хроник» передает оскорбительную шутку, которую распространяли после Слейса англичане. Если бы Бог дал рыбе возможность говорить, то она заговорила бы по-французски, так как она съела очень много французов. Унижение национального достоинства французов началось. Важно также заметить, что уже после этой первой победы Эдуард III начал пропагандировать идею о том, что грандиозное поражение французского войска – проявление воли Бога, который желал покарать узурпатора Филиппа VI. Мысль о Божьем суде, выразившемся в победе или поражении одной из сторон, была глубоко традиционной для Средневековья. Весь крестный путь тяжелейших военных поражений Франции английские плантагенеты от Эдуарда III в первой половине XIV века до Генриха V в начале XV века сопровождали этим психологическим мотивом. Достигнутый военный успех требовал развития, однако это удалось английскому королю не сразу и нелегко. Компания 1340 года на суше была неудачной. Английские войска вместе с союзниками медленно продвигались по Фландрии, предпринятая ими осада города Турне затянулась. Между союзниками Англии, в первую очередь между рыцарями из Германии и горожанами Рента, начались разногласия. Осложнилась и международная обстановка. Эдуард получил известие, что на северной границе Англии активизировались шотландцы. Освободив свою территорию, они начали вторгаться в Англию. При этом была очевидна связь между ними и Францией. Не случайно именно теперь в Шотландию прибыл воспитанный при французском дворе и лично воевавший на стороне Франции шотландский король Давид II. Не могла не тревожить английского короля и позиция папства. До 1340 года профранцузская ориентация авиньонских пап проявлялась довольно осторожно. Под впечатлением разгрома французского флота при Слейси, Бенедикт XII попытался реально помочь Филиппу VI, лишив Англию важнейших союзников. В 1340 году он наложил интердикт на жителей Фландрии за то, что они помогали Эдуарду III, а не своему законному сюзерену, королю Франции. Горожане держались стойко и пытались доказать, что Филипп Валуа оказался ложным королем. Действия папы представляли реальную опасность. Они могли поколебать позиции Эдуарда III в общественном мнении. Английский король придавал этому большое значение и помешать союзу Англии с фламандскими городами. Еще в 1339 году Бенедикт XII начал разрушать союз Эдуарда III с германским императором и к 1341 году добился блестящего успеха. Полностью переориентировавшийся Людовик Баварский лишил Эдуарда III титула викария империи и в самом благоприятном для Филиппа VI тоне предложил свое посредничество в заключении англо-французского мира. Ненадежны были и остальные союзники Эдуарда III в Нидерландах. Отсутствие среди них графа Фландерского, твердо придерживавшегося про французской ориентации, серьезно ослабляло английские позиции в этом регионе. Огромные деньги и дипломатические усилия Эдуарда III были направлены на то, чтобы укрепить свою опору в Нидерландах. все это в сочетании с серьезнейшими финансовыми затруднениями, заставило английского короля согласиться на перемирие. Оно не решило ни одного спорного вопроса и сохранило прежнюю расстановку сил. Граф Фландерский остался верен Франции, сохранялся Франко-Шотландский союз. Перерыв в открытой войне между Англией и Францией продолжался до 1345 года, однако нерешенность противоречий делало неизбежным ее возобновление. Да и само по себе перемирие было весьма относительным. Английский король использовал его для борьбы в Шотландии. Он попытался решительным ударом покончить с независимостью северного соседа и лишить Францию важнейшего союзника. Фактическим продолжением войны в условиях официального перемирия стало в этот период столкновение в Британии. Здесь англо-французские противоречия проявились в традиционной форме вмешательства в династическую борьбу. Филипп VI и Эдуард III, прикрываясь защитой интересов двух претендентов на герцогский титул, боролись за важнейший стратегический плацдарм в будущей англо-французской войне. В 1341 по 1343 годы здесь шли военные действия, завершившиеся успехом Англии. При поддержке английского ставленника де Монфора в Британии были размещены английские гарнизоны. Подтвержденное в 1343 году перемирие предусматривало прекращение военных действий между Францией и Англией на три года повсеместно, в том числе и в Британии. В условиях перемирия оговаривалось сохранение статус-кво, а следовательно, всех нерешенных вопросов. в 1345 году Англия возобновила военные действия в благоприятной для нее международной обстановке. Сохранялся и целенаправленно поддерживался Эдуардом III союз с городами Фландрии. Это обеспечивало базу для английского вторжения на северо-востоке Франции. Британь могла быть использована как военно-стратегический плацдарм на северо-западе. В Аквитании, традиционной области английского влияния, были проведены военные приготовления и приняты меры по укреплению политических позиций Англии. Безопасность северных английских границ обеспечивал английский ставленник Эдуард Балиоль, практически находившийся на жаловании у Эдуарда III. Признанный в Англии законным королем Шотландии, он вел при английской поддержке пограничную войну и сдерживал натиск шотландцев. Компания середины 40-х годов была задумана – как широкое наступление на Францию одновременно с нескольких сторон. В 1345 году военные действия развернулись в Аквитании и Британии. На юго-западе Франции английская армия, высадившаяся в Байоне, с боями прошла по Борделе и перегору до Ангулема, который был осажден и взят. Одновременно англичане одержали победу над французским войском в Британии. Контрудар французской армии был нанесен лишь весной следующего, 1346 года. Но уже в июле, прежде чем французы смогли закрепить наметившийся успех на юго-западе, Большая английская армия во главе с самим Эдуардом III высадилась на севере Франции в районе Шарбура. Широта театра военных действий и их интенсивность свидетельствовали о более решительных по сравнению с концом 30-х, началом 40-х годов намерениях английского короля. Последующие события подтвердили это. Английская армия быстро продвигалась по Нормандии, опустошая и разрушая все вокруг. Первое серьезное сопротивление она встретила в Кане, который был тем не менее взят, а Эдуард III, по словам хрониста, получил большое богатство. Недалеко от Руана на пути англичан встала французская армия во главе с Филиппом VI. Однако ни одна сторона не стремилась в тот момент к решительному сражению. Французский король, видимо, не считая свою армию достаточно подготовленной, позволил англичанам беспрепятственно продвигаться к Парижу. Таким образом, еще до знаменитой английской победы при Криси выявилось, что инициатива перешла к Англии. Франция была атакована с нескольких сторон. Английская армия подошла к самому Парижу, Англичане демонстративно и беспощадно опустошали окрестности французской столицы. Известный французский хронист Жан де Венетт, очевидец событий, писал о том, что с крепостных башен Парижа были видны бесконечные дымы пожаров. По его мнению, никогда раньше людям не приходилось переживать такие страшные бедствия. Армия Филиппа VI по-прежнему занимала выжидательную позицию, не навязывая противнику сражения. В намерение английского короля пока не входил захват Парижа. В такой успех еще трудно было поверить. Проведя демонстрацию силы у стен французской столицы, Эдуард повел войска через Пикардию в направлении Фландрии. Там, на земле своих союзников, он мог чувствовать себя почти так же уверенно, как в Аквитании. Пикардия была подвергнута страшному опустошению. Продвижение английской армии сопровождалось пожарами, убийствами, разграблением деревень и городов. Франция уже несла урон в войне, хотя время решительного сражения при Креси еще только приближалось.